Глава 9 Лери казалось, что еще ни к одному свиданию в ее жизни она не готовилась так тщательно, как к завтрашней встрече с Ракешем. Как назло, время тянулось невыносимо медленно, словно специально замерли стрелки на больших часах в гостиной. Куда он повезет ее, что будет показывать, все это было совершенно неважно. Важно было лишь одно. Она проведет с ним целых два дня. Два дня свободы без аджита и вечного ожидания неизвестности. Летящее летнее платье бирюзового цвета, босоножки на тонких ремешках, заплетённую в косу волосы, сегодня не хотелось выглядеть обольстительницей. Хотелось быть просто женщиной, нежной и любящей. Меньше всего Лере хотелось, чтобы Ракеш ассоциировал её с тем образом, который он видел каждый день в офисе. Только бы не думал о том, сколько времени и как именно она проводит с его братом. Лера мечтала, чтобы месяц закончился, и тогда, может быть, Ракеш захочет забрать её к себе? Она была готова остаться рядом с ним в качестве кого угодно, только с ним, не с Аджитом. Всего неделя прошла, а она уже готова бежать от него, куда глаза глядят. От того, кто подавляет её, что вытаскивает наружу слишком тёмное, скрытое в глубине то, чего она сама боится. Прошлая жизнь теперь казалась далёкой, почти сказочной. Но Лера с удивлением понимала, что не жалеет о своём решении всё бросить. Смешным сейчас казались мысли о том, что через месяц она вернётся домой. Нет, в ближайшее время уж точно не собирается, по крайней мере, пока не узнает точно, есть ли шанс на то, чтобы быть рядом с Ракешем. В 10 утра в дверь позвонили, и Лера вспорхнула с кресла и бросилась к дверям. Но уже в коридоре остановилась и несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Пусть не думает, что последние два часа она каждые две минуты смотрела на часы. В дверь снова позвонили, и Лера улыбнулась. Он тоже нетерпеливо ждёт встречи. Не помешал? Ракеш широко улыбнулся, окидывая взглядом всю и сразу. Ей показалось, или в непроницаемых глазах мелькнуло восхищение. Нет? Лера посторонилась, пропуская, стараясь не дышать так глубоко и явно воздухом, что моментально наполнялся его запахом. «Вообще-то я уже готова, но, может, ты хочешь выпить кофе?» «В городе выпьем». аракеш протянул руку и коснулся тугой косы, лежавшей на плече. «Ты сегодня очень красивая». «Спасибо». Лера смутилась. Комплимент звучал просто, но вместе с тем был сказан таким нежным, интимным голосом, что внутренности в животе сделали кульбит. «Куда ты меня повезёшь?» «Увидишь». Заговорщицки улыбнулся Ракеш, следя за тем, как она обывается, застёгивая многочисленные ремешки. Стоило ей выпрямиться, как он протянул руку, и её ладонь утонула в его широкой ладони. Внизу их ждала низкопольная, хищно вытянутая спортивная машина глубокого синего цвета. Её двери поднялись вверх, словно крылья, и когда Лера села внутрь, на секунду показалось, будто она сидела в кресле прямо на земле. Мотор взревел, утробно и глухо, как приручённый, но непокорённый зверь. Ракеш повернулся к ней, подмигнул и плавно нажал на газ, срываясь с места. Лера невольно ахнула, вцепившись в сиденье, но вскоре расслабилась и даже начала получать удовольствие от его агрессивной езды. «Я долго думал, чтобы показать тебе, чтобы удивить», — сказал Ракеш, когда они остановились. «Ведь ты, насколько мне известно, достаточно много путешествовала в своём мире». «Если Турцию, Египет и Тунис можно назвать, много путешествовало», — фыркнула Лера. «Обычный бюджетный турист, горящая путёвка, всё включено. Я почти никогда не выходила из отелей, так что удивить меня легче, чем ты думаешь». «Это обнадёживает», — искренне улыбнулся Ракеш. Первым в списке оказался уютный ресторанчик на берегу сонной реки, утонувшей в Ивах. Столики стояли на веранде, зависшей над водой, а кофе, который тут подавали... Показался Лере лучшим из всего, что она пила в своей жизни. Осторожно отламывая кусочек воздушного пирожного, она смотрела на Ракеша, небрежно развалившегося в кресле напротив. Светло-серая рубашка была расстёгнута на две пуговицы, обнажая смуглую грудь, но Леру привлёк не вид его гладкой кожи, а медальон — крупный золотой диск, который она раньше не видела на нём. Поймав её взгляд, Ракеш приподнял его двумя пальцами и подался вперёд. «Знак принадлежности к нашему клану», — пояснил в ответ на удивлённый взгляд. С диска смотрел точно такой же дракон, что висел у неё на шее. Она невольно коснулась ямки между ключицами, где уютно покоился её амулет. А ведь Лера уже успела забыть о нём. Такой же дракон встречал в холле офиса Аджита. Он же был на карточке, что ей дали. «А почему ты не носишь его каждый день?» — удивилась Лера. «Ношу, только раньше ты его не замечала», — улыбнулся он. «Чем больше времени ты проведёшь среди нас, тем больше сможешь увидеть». «Не замечала? Хочешь сказать, что я могла бы проглядеть такую большую штуку?» «Не проглядеть», — терпеливо сказал Ракеш. «Есть вещи, которые скрыты от глаз обычного человека мороком. Иногда простым, который развеивается, стоит нашему воздуху достичь определённой концентрации в твоей крови. А есть сложный морок». И чтобы разглядеть сквозь него то, что скрыто, надо обладать либо врождённой способностью к нашей магии, либо пользоваться специальными артефактами». «А магии можно как-то научиться?» Лера подпёрла ладонью подбородок. Слушать звучание его голоса, то, как он рассказывает свои сказки, она могла бесконечно. «Можно». В его глазах промелькнула грусть. «Нас учат в детстве, и только в детстве мы можем видеть сны». «Ты совсем не видишь снов?» «Нет», — он покачал головой. «Почему тебя это так удивляет?» «Я вижу их постоянно», — Лера фыркнула. «А здесь они стали особенно яркими и удивительными. Может, это твои рассказы так на меня действуют, не знаю. А что ты видел в детстве, можешь вспомнить?» «Как я летал», — тихо сказал Ракеш. «В детстве мы впервые поднимаемся в небо, но только во сне. Я много раз летала во сне». но чаще всего на метле». Улыбнулась Лера и отправила в рот последний кусок пирожного. Ракеш бросил взгляд на часы и поднялся. «Мы успеем увидеть лестницу в небо и восхождение. Поехали». Он снова протянул руку, словно хотел знать, чувствовать, что она рядом. Лера почти не смотрела по сторонам, пока они шли к своему столику, но теперь, направляясь обратно к машине, с любопытством оглядывалась на многочисленные парочки, пытаясь понять. кто здесь такая же игрушка, как и она, а кто местная жительница. У некоторых девушек Лера заметила похожие на неё амулеты с драконами разных цветов. Чёрного, правда, не было ни у кого. «Ракеш». Когда они уже сели в машину, она решилась спросить. «Купить себе игрушку, может, каждый?» «Нет, конечно», — усмехнулся Ракеш. «Ты же видела сумму, которую тебе платят? Не считая квартиры, одежды, продуктов, «Думаешь, каждый может позволить себе тратить столько денег на прихоть? Но ведь ты сам говорил, мужчины вашего рода очень любвеобильны. Как же тогда они?» «Их часто можно встретить в твоём мире». Губа Ракеша презрительно задралась вверх. «Они снимают там девушек на одну ночь. Но появляться у вас могут не чаще, чем раз в месяц». «Вот как? Почему?» «Ваш воздух слишком тяжёлый для нас». «Редко кто может задержаться там больше, чем на сутки без последствий». «То есть ты не смог бы там жить?» — упавшим голосом спросила Лера. «Нет», — Ракеш покачал головой. «Ни я, не Аджит, ни кто-то другой. Но никто не хочет, поверь. Нам хорошо здесь. К чему уходить в другой мир?» «Не знаю», — Лера пожала плечами. «Любовь, например, может быть причиной. Любовь между драконом и обычной смертной девушкой практически невозможна». не сводя глаз с дороги, ровно произнес Ракеш. «Практически?» — приподняла бровь Лера. «Такое случается», — все так же бесстрастно ответил Ракеш. «Но никогда не приносит счастья, потому что, полюбив смертную и решив связать с ней жизнь, дракон лишает себя возможности хотя бы раз подняться в небо на собственных крыльях. Это слишком высокая цена на чувства». Высокая? «Но ведь, как ты говорил, вы летаете только пока не родится ребёнок, а любовь на всю жизнь». «Что ты можешь понимать в этом?» — горько откликнулся Ракеш. Лера обиженно замолчала, отворачиваясь к окну. Она совершенно точно понимала лишь одно, а ради любви можно было лишиться всего, даже крыльев. Впрочем, долго обижаться не получилось. Дома впереди раздались в стороны, открывая вид на просторную площадь, выложенную большими серыми плитами. Она была совершенно пуста, не считая огромной винтовой лестницы, казалась подвешенной прямо в воздухе. Ракеш молча помог ей выйти и также молча взял за руку, переплетая их пальцы. «Отсюда мы поднимаемся в небо», — тихо, с благоговением сказал он. «Но как?» Лера смотрела на ступеньки, даже отсюда, казавшиеся гигантскими. Расстояние между ними было больше её роста. потому что мы поднимаемся в своём истинном облике, конечно же». Улыбнулся Ракеш, кладя руки ей на плечи и слегка подталкивая вперёд. «Смотри, все собираются на церемонию». «Какую церемонию?» Лера оглянулась. Площадь действительно начала заполняться людьми, которые, не сговариваясь, смотрели на лестницу в самом центре. «Сегодня ты, наконец, поверишь, что всё, что я тебе говорил, правда», шепнул Ракеш, касаясь губами её уха. Лера тихо вздохнула, мечтая, чтобы эта церемония завершилась как можно скорее, и они, наконец, поехали куда-то, где будут только одни. Но Ракеш, видимо, совершенно не собирался никуда уходить. Оглядевшись, Лера заметила, что они стоят в первом ряду, и никто не пытается подойти и встрять перед ними, хотя площадь за спиной была буквально забита. «Начинается!» — прошептал Ракеш, и в его голосе зазвучал неподдельный восторг. Лера невольно обернулась и посмотрела на него. В тёмных глазах горело искреннее восхищение и предвкушение. Он казался сейчас ребёнком, который ждёт Нового года. Она открыла даже рот, чтобы сказать об этом, но тут над площадью пронёсся низкий гул, завибрировав где-то в груди. На противоположном конце площади показалась группа людей, медленно направляющаяся к лестнице. Вскоре можно было разглядеть, что это двое мужчин и женщина. Все трое были облачены в сияющие одежды. Молодой мужчина и женщина в длинные балахоны ярко-жёлтого и огненно-красного оттенка, а пожилой — в сером. Они остановились у подножия лестницы. Молодые взялись за руки и подняли глаза в небо. «Вчера они стали мужем-женой», — зашептал Ракеш. «А значит, сегодня обретут возможность стать самими собой. Ты хочешь сказать, что сейчас они превратятся в драконов?» — недоверчиво уточнила Лера. Ей даже на миг стало стыдно за всех, кто собрался здесь. Они что, тоже в это верят? Или это массовое помешательство? Смотри. Муж и жена одновременно сбросили с себя одежды, оставаясь полностью обнажёнными, и разошлись в стороны. Пожилой мужчина в сером уже успел отойти на приличное расстояние и теперь говорил что-то, но до Леры долетали лишь обрывки фраз. И тут одновременно случилось несколько вещей. Ракеш крепко обнял её, прижимая к себе, а фигуры молодых людей вдруг загорелись, и даже отсюда было видно, что пламя настоящее. Но ни одного крика не слетело с их губ. Лера вскрикнула от ужаса, вжавшись в Ракеша, не в силах отвести глаз от жуткого зрелища, и тут пламя начало расти вверх и вширь, занимая всё больше и больше места, пока огонь, которым горел муж, не соединился с огнём, которым горела жена. Жар был таким невыносимым, что опалял даже лица стоявших в десятках метров зрителей. Закрутился огненный вихрь, ввинчиваясь в небо рядом с лестницей, и вдруг опал вниз. А на площади остались стоять два прекрасных дракона — жёлтый и красный. Настоящие огромные ящеры заняли почти всё свободное пространство на площади. Лера беспомощно смотрела на них, пытаясь понять, что только что произошло. Но разум отказывался укладывать происходящее в логические рамки. В глазах потемнело, и она тихо осела на руках Ракеша.